Однажды августовским вечером Энсио Хюпи зашёл ко мне в кабинет и рассказал, что купил себе 100 гектаров леса в рассрочку. Он все покупал в рассрочку, потому-то его жена всегда так модно одевалась. и теперь наконец его совершенно засыпали счета. Попав фрай, он даже арфу праведника купил бы себе в рассрочку. Итак,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 Мне казались весьма сомнительными хлопоты моего сподвижника, хотя я знала, что у него в отношении денег прирожденный нюх, и к тому же имеются отлично развитые хватательные способности. Я финансировала его предприятие, чувствуя себя жертвовательницей. Каково же было мое смущение, когда он через две недели явился в контору, весело напевая. Вино молчит, только пока закупорено в бутылке. И прямо ворвался в мой кабинет. Я не могла выговорить ничего, кроме односложного вопроса «ну». Продолжая напевать, он открыл портфель, выложил передо мной на стол пачку денег, сумму, которую брал у меня взаймы, и спросил, «Как насчет процентов? Можешь оставить их себе. Отлично. А вот твоя доля прибыли».